восьмая. Как-то незаметно у Бориса появились деньги. Не сказать, чтобы много, но копейки больше не считал. Получал зарплату, выплатили премию, а пекуны исправно погашал долг. Неплохой доход давало и шитьё. На еду он денег тратил мало. Подруги приносили мясо, масло, сыр и колбасу. Что-то покупали, что-то доставалось им бесплатно. Сам Борис не экономил и свой вклад в питание вносил. Покупал хлеб, муку и крупы, овощи, чай с сахаром и другой фасованный товар, в который входила и импортная курица. Подругам очень нравилось, как Борис запекал тушку в духовке, нафаршировав блинами, гречкой или рисом. Варил щи, рассольник, суп с мясом. Подруги еле их хвалили. Готовили и сами, но только в выходные, в свои и по воскресеньям. После смены в магазине у них на это не было ни желания, ни сил. Тяжёлая работа в гастрономе. А ещё они стирали, согнувшись в ванной над доской. Смотреть на это было жалко. Борис подумал и купил стиральную машину. Называлась она «Волга-6», представляла собой стальную бочку с барабаном, внутрь закладывалось белье, сверху заливали воду из ведра, никакого подключения к водопроводу, и бросали измельченное на терке мыло. Поворачивалась ручка таймера, и машина начинала стирку. После завершения поверх бочки устанавливалось приспособление на ножках из резиновых волков и ручкой типа «кривой стартер». Бельё между волками отжимали и складывали в тазик. Грязную воду из машины спускали через специальный шланг в ведро или выливали в унитаз. Также полоскали. Хрень, конечно, ещё та, но подруги просто высторгались, не руками а стиральную доску тереть. И ещё они хотели телевизор. Покупать его Борис не собирался. Дорогой оформил на прокат 5 руб. в месяц. Небольшие деньги. С стиралкой, к слову, помогла директор, просто так пойти в магазин и купить ее было невозможно, очередь стояла. Телевизор Борис определил на кухню, поставив на кронштейн, прикрученный к стене. Где взял? На заводе сделали. У дяди Миши были там знакомые, за бутылку кронштейн сварили и покрасили. Но с креплением к стене пришлось помучаться. Перфораторов с ударными дрелями здесь не наблюдалось. Пришлось бить дырки пробойником, вставлять в них деревянные пробки, дюбеля в СССР отсутствовали как класс и вворачивать шурупы отвёрткой. Справился. Подключать к антенне не пришлось, телевизор брал сигнал на комнатную. Теперь подруги по одной или вместе пялились в экран, не мешая Боре шить или рисовать. Свой проявившийся талант он постоянно развивал, исчеркивая альбомы, которые покупал в отделе канцтоваров ГУМа. Подруги давно обзавелись своими портретами, но Боря продолжал их рисовать. Других натурщиц не имелось. Незаметно промелькнуло лето. Борис работал, рисовал, порою шил, когда были заказы. Сумочки его пошли в народ. Занимался этим он и в выходные. Ну а чем еще? Иногда его вытаскивали в кино. Аня или Клава, или обе вместе. Боря соглашался неохотно. Лучшие советские фильмы этого периода он смотрел по телевизору. Ту же "Свадьбу в малиновке", "Вий" или "Войну и мир", но не скажешь этого подругам. Некоторые фильмы он совсем не понимал. Например, "Журналист", которым сильно восторгались в прессе и по телевизору. Фильм «Журналист» стал победителем московского кинофестиваля и был признан лучшим по опросу, проведенному журналом «Советский экран». О чем это вообще? Московский хлыщ приезжает в глубинку, встречает там рабочую девушку, в которую вроде как влюбляется, но та не отвечает взаимностью. Борис на ее месте тоже б не ответил. Связать жизнь с этим чмошником? Разве он мужик? Пидарас какой-то. Но подруги восторгались. Видимо, им грело сердце история девушки, в которую влюбился принц из Москвы. Золушка советского разлива. Летом Бориса нашёл в Военкомат. Принесли повестку, и он отправился в гости к военному ведомству, в кабинете номер которого значился в повестке, его принял хмурый капитан. «Так, коровка», — заявил, рассмотрев документы Бориса. «Что за хрень творится? Восемнадцать лет, а у тебя ни военного билета, ни приписного свидетельства. Почему здесь?» — он ткнул пальцем в паспорт. «Значится, что ты не военно обязанный». «В детстве я болел», — пояснил Борис. «А сейчас?» «Выздоровел. Медицинская комиссия подтвердит. Я ведь грузчиком работаю», — добавил он, уловив сомнения во взгляде офицера. «Ящики, мешки таскаю. Не было бы здоровья. Кто бы меня взял?» «Хм...» Офицер задумался. «Образование какое? Десять классов. Комсомолец? Да». «Вправду хрень», — пришел к выводу капитан. «Где-то мы не досмотрели. На комиссию тебя направлю. Если подтвердит, что годен к строевой, осенью отправишься служить. Или ты в студенты собираешься?» «Нет», — сказал Борис, — «послужу сначала». «Это правильно», — одобрил капитан. Медицинскую комиссию Борис прошел со свистом. Психодиспансер подтвердил, что он у них не значится, поликлиника, что здоровье у него нормальное. Взвесили, измерили, пощупали мошонку, написали заключение и Борису выдали военный билет. С ним он сходил в паспортный стол, где спустя две недели получил новый паспорт с отметкой, что теперь военно обязанный. А еще отнес в военкомат две характеристики – с места работы и комсомольскую. Перед этим их, конечно, прочитал – написали от души. Оставалось только непонятно, почему он до сих пор без ордена или на худой конец медали. Боря посмеялся, даже не подумав, что этим двум бумажкам предстоит сыграть большую роль в его судьбе. В сентябре он получил новую повестку. Удивлённый до призыва больше месяца, он пришёл в военкомат. Его снова принял капитан, но не прежний, а другой, незнакомый и не молодой на кителе зелёные петлицы и такого же цвета просвет на погонах. "Значит так, Борис", начал он беседу, предложив присесть призывнику. "Посмотрел я твоё дело, парень ты рабочий, комсомолец, образованный опять же 10 классов это нам годится. Прочитал твои характеристики, редко такие встретишь. Ты слыхал про пограничные войска?" "Да", ответил Боря. "Служба непростая, но весьма почётная" продолжил капитан: "Не каждому дано право ступать по последним метрам советской земли. Ты подходишь. Как? Согласен?" "Да", сказал Борис. "Где служить придётся, призовут, узнаешь", хмыкнул капитан. "Лишь одно скажу: далеко от дома. Не пугает?" "Нет", Борис пожал плечами. "Здесь меня никто не ждёт. Мама умерла, а отца я не имею". В смысле был, конечно, только в метрике в графе отец стоит прочерк. Сиротая. Знаю, офицер кивнул. Здесь написано, ткнул он пальцем в дело. Девушка и не обзавёлся, не успел. Да и рано мне, после службы заведёшь, успокоил капитан. Пограничников девчата любят, потому что они настоящие мужчины. Всем и завершилось собеседование. Насчёт девушек Борис несколько не соврал. Его шведская семья распалась в сентябре. Первой упархнула Клава. Замуж выхожу, ошеломил любовника. Отнесли в ЗАГС заявление, в октябре распишемся. Кто он? выдавил Борис. Новость поразила. Не сказать, чтобы он влюбился в Клаву, но привык к ней и воспринимал как близкого человека. Николай водителем работает, сообщила Клава. На автобусах междугородних зарабатывает очень хорошо. Есть квартира, как твоя, полуторка. На работе дали «Где вы познакомились?» «В гастрономии», — Клава засмеялась. «Мясо покупал. Мне он приглянулся. Представительный, культурный. Говорил со мною вежливо. Покупателей не было, мы немного поболтали. Он сказал, что схоронил жену. Живет один. Дети выросли и разлетелись по стране». «Выросли?» — Борис поднял бровь. «Сколько ему лет?» «Пятьдесят. Но выглядит моложе. Лет на сорок пять». Разница большая, покачал он головой. Не пугает? Боря, Боря, Клава покачала головой. А кого мне выбирать? Женихов-то нет совсем. Николай мне очень нравится. Про детей он знает. Я сказала. Его это не волнует. У него-то есть, как мужчина, что-то может, сделал он последнюю попытку. С этим было интересно, улыбнулась Клава. Мне он честно рассказал, с женщиной давно не был и не знает, как получится. Я ему в ответ: "А давай попробуем, что теряем?" Он и согласился. Сходу ничего не вышло, глава прыснула. В сдержанность сказалось, и тогда я сделала ему минет. Ему так понравилось, замуж сразу предложил. После этого наладилось. "Он не интересовался, откуда ты умеешь?" разумеется, спросил. "Но я женщина порядочная, замужем была", так ему ответила. "Муж меня меняту научил". Больше он не спрашивал. Так что благодарна тебе, Боря. Ну, а ты молча и о нас. Договорились?» «Обещаю», — покивал Борис. «Мне с тобою было хорошо», — вздохнула Клава. «Но в мужья ты не годишься. Молот больно. Я намного старше. С Николаем в самый раз». Через день Борис увидел ее с будущим супругом и понял бывшую подругу. Высокий, представительный мужчина с густыми волосами, тронутыми сединой шёл под ручку с продавщицей, и они о чём-то весело болтали. Клава улыбалась и заглядывала в глаза мужчине. Было видно, что он к ней не равнодушен, и она испытывает те же чувства. На мгновение Борис почувствовал досаду, но быстро успокоился. Связь с Клавой не имела перспективы. Хорошо, что женщина нашла кого искала. Вслед за Клавой упархнула Аня. Оказавшись с ним одна, она вначале заскучала, а через две недели сообщила. «Уезжаю, Боря». «Куда?» «В Братск. Там ГЭС построили, нужны специалисты, в том числе в торговле». «Ну и чем там лучше?» «Тем, что я с Олежкой еду». «Кто он?» «Одноклассник. В восьмилетке с ним учились вместе, но потом я в ПТУ отправилась, ну, а он пошел в девятый класс». ПТУ профессионально-техническое училище. Готовили рабочих. В СССР имелась разветвлённая сеть ПТУ, и они отлично справлялись со своей задачей. Ныне сохранились в полном объёме только в Беларуси. Правда, училища стали называться колледжами. Я бы тоже поучилась, только не было возможности. Нас у матери четыре девки, а отец умер в 55. -м. Он с войны из раненой вернулся, долго не прожил. Маме было тяжело нас поднимать, потому в училище спихнула Там ведь общежитие, стипендия. Чтобы ты знал, в Минск я приехала в кирзовых сапогах. Мне Олешка в школе нравился, да и я ему. Только что мы понимали, дети. После школы он учился в институте, инженером стал, но женился на какой-то сучке, дочери профессора, и она ему стала изменять. Он, узнав, развёлся. Хорошо, детей не завели. Он решил уехать, чтобы не видеть её больше. Стал искать куда. Предложили место в Братске. «Перспективы там хорошие, обещают комнату в общаге, через год квартиру. Мы с ним в Минске встретились случайно, он обрадовался и позвал меня в кафе. Посидели, поболтали, вспомнили про школу. Он сказал, что был в меня влюблен, а потом и говорит, «А давай со мной, у тебя с семьей не получилось, у меня аналогично, заведем с тобою новую». Я подумала и согласилась, что мне в Минске терять» койко в общежитии и прилавок в гастрономе. А Олег хороший человек, честный и порядочный. Школьная любовь к нам воротилась. Я хочу быть вместе с ним. Что ж, удачи, выдавил Борис. Не грусти, Анна взъерошила ему волосы на голове. Ты хороший парень, Боря, просто замечательный, добрый, ласковый и умелый. Когда всё у нас случилось, я и Клава как-то зацепились языками, а она и говорит: "Слушай, Анька, Кем мы были до того, как Боря нас к себе позвал? Никому не нужные старые кошелки. А тут нас такой мальчишка полюбил. Окружил заботой, кормит, поет, одевает. Муж мой близко так не делал. Да и твой не слишком суетился. Значит, мы с тобой еще на что-то годны. Может, и отыщем свое счастье. Так оно и получилось. Без тебя б не вышло. Мне подруги в магазине говорили, вас обоих словно подменили. «Будто в раз помолодели и еще похорошели. Будь иначе, Клава не нашла бы своего Колю, а меня Олежек не позвал бы в Братск. Пусть хранит тебя святая Богородица Борис. Отслужи и возвращайся». Она его расцеловала и ушла. Приближался день призыва. Как-то Борю пригласила Алексеевна. «Что с квартирой будешь делать?» — поинтересовалась. «Закрою на замок», — пожал плечами Боря. Как придёт повестка, схожу с ней в ЖЭК, напишу там заявление, что отсутствую по уважительной причине, забронируют за мной. Говорили, что такое можно. Зря так думаешь, сказала Алексеевна. Государственной квартире пустовать 2 года не позволят, отдадут какой-нибудь семье, вроде бы на время, но ну, а выйдет навсегда. Вещи вывезут на склад, где их благополучно разворуют, не найдёшь концов. Когда ты вернёшься и потребуешь жильё вернуть, выделят комнату на общей кухне. Дескать, вот тебе по норме, получи и не пищи. Как же быть? нахмурился Борис. Сдай квартиру в поднаём. Дай согласие на прописку в ней жильцов. Субквартиранты право на квартиру не имеют и обязаны освободить жилплощадь по требованию нанимателя. И тогда никто не рыпнется. Где же найти пригодных жильцов? опечалился Борис. Люди разные бывают, попадутся негодяи, всё изгадят, поломают или обнесут квартиру. С платой за квартиру могут быть проблемы. Как я их приструню, если сам-то далеко и приехать невозможно? Есть хорошая семейная пара, сказала Алексеевна. Я за них ручаюсь. Борис глянул недоверчиво. Ты не сомневайся, подтвердила Алексеевна. Я их с детства знаю. Людочка, племянница моя. Окончила торговый техникум, и её распределили в Минск. Работает товароведом в Горпромторге. Здесь и Сашу встретила. Он прораб на стройке. Зарабатывает хорошо. Поженились, сняли комнату в квартире, где живут с хозяевами. Только Людочка забеременела, и хозяйка ей сказала, чтоб съезжали. Не желает, что ребёнок досаждал ей плачем, а жильё другое не найти. Не хотят с детьми сдавать. Муж думал отвезти её к родителям, пусть там ждёт, пока дадут квартиру. Но им ждать ещё 2 года. Получается, семья в разлуке. Плохо, да ещё племянница боится, мужу могут увести. За квартплату и порядок не волнуйся, лично прослежу, и тебе заплатят хорошо. Как вернёшься, будут деньги при одеться. Познакомьте меня с ними, попросил Борис. Кандидаты в квартиранты заявились в тот же вечер познакомились, попили чаю, поболтали. Семья Борису приглянулась. Жена с уже заметным животом смущалась и смотрела робко. Муж держался более уверенно, но без наглости. "Живите", сообщил Борис. "Но аренду оформим через ЖЭК, чтобы всё официально. Мне 50 рублей за месяц государству, что положено". Подходит, оживился Саша. Борис лишь улыбнулся про себя. За комнату семья платила 45 руб., а тут дороже на червонец, включая коммуналку, но зато отдельная квартира, плюс холодильник и стиралка, телевизор, если захотят, переоформят на себя в прокате. Для Минска это просто суперпредложение. Здесь даже комнаты сдавали пустыми, без всего. Именно так. Пустая комната за 40-45 руб. в месяц была в то время обычным предложением на рынке аренды. Да ещё следовало поискать. В Минске с жильём в то время было очень плохо. Город рос как на дрожжах, строить не успевали. И да, квартирантам с детьми комнат обычно не сдавали. Чем можем пользоваться? Да всем, что есть, сказал Борис. Сломаете почините, иначе вычту стоимость ремонта. Откажетесь под ключом Валентину Алексеевну. — Не сомневайся, — торопливо сказал Саша. — Съезжая, даже сделаем ремонт в квартире. — Косметический, конечно. Деньги посылать тебе в армию? Борис задумался. Людмила поняла по-своему. — Можем дать вперед, — сказала. — За квартал. Хозяйка комнаты с нас так брала. — Не нужно, — отказался Боря. — Вот что, Саша. Как оформим сдачу в ЖЭКе, будет предложение. Выгодное вам и мне. В ЖЭК они отправились на завтра. Прораб спешил видно опасался, что квартира уплывёт. Договор оформили довольно быстро. Алексеевна подсуетилась, иначе бы дело затянулось, не частый случай. Естественно, что в договоре о аренде фигурировала плата, установленная государством для квартиросъёмщика. Брать больше запрещалось. Прораб с женой получили статус субквартирантов и право проживать в квартире в течение 2 лет. Ты говорил о предложении, напомнил Саша, когда они закончили с арендой. «Нам нужно съездить кое-куда за город», — сказал Борис. «Наймем такси или найдешь машину?» «Найду», — сказал прораб. Назавтра он пригнал к подъезду старенький москвич. «Служебный», — пояснил Борису. «Начальство одолжило. Куда нам ехать?» «На кладбище. В Чижовку». В ту пору умерших минчан еще хоронили на Чижовском кладбище, расположенном сразу за кольцевой дорогой, напротив одноименного микрорайона. «Там покоится свыше ста тысяч минчан». Ещё весной Борис спросил у дяди, где похоронили мать, доставшую вовсе ему тело. Тот назвал квартал и место на Чижовском кладбище. Борис побывал там в мае. Увиденное произвело на него грустное впечатление: покосившаяся деревянная пирамидка с табличкой, одинокий выцветший на солнце венок от коллег по работе, оплывший холмик. Тогда он дал себе зарок, что через год поставит памятник, пусть даже скромный но не предполагал, что сумеет снять диагноз, получить образование, а потом быть призванным в армию. Здесь похоронена моя мать, сказал он Саше, отведя его к могиле. 23 марта будет год, как умерла. Собирался поставить ей памятник, но не получится. Иду служить. Сделаешь это за меня, используя деньги, которые будешь должен за квартиру. Вам это выгодно, пока не нужно ничего платить. Потихоньку соберёте деньги и закажете памятник вместе с установкой. Что на нём нужно написать, я скажу, и фотографию для медальона дам. Согласен? Да, кивнул прораб. Пока неплохо бы оградку тут поставить. Собаки бегают, следы вон на могиле. Если ты не против, я займусь. Хорошо, кивнул Борис. Через неделю Саша вновь отвёз его на кладбище. Вокруг могилы появилась ограда. Простенькая, из уголков и арматурных прутьев, только лишь столбы из труб, но сделана аккуратно. Арматурные прутья завиты спиральками, всё покрашено, есть и калиточка, ещё лавочку строители соорудили, чтобы можно было сесть и погрустить о покойной. "Спасибо", поблагодарил Борис. "Сколько должен за ограду?" "Месяц проживания в квартире", торопливо сообщил прораб. Борис понял, что ограда обошлась ему дешевле. Наверняка подчиненные сварили ее из имевшегося на стройке железа, а потом покрасили казенной краской. Однако спорить он не стал. Займись он сам, заплатил бы дороже. Согласен, кивнул. Повестку принесли во второй половине октября. Борису предписывалось 4 ноября явиться к 9 часам утра в городской военкомат на площади Свободы, имея при себе документы, ложку, кружку, теплую одежду и продукты на два дня. Борис показал повестку Алексеевне. "Отвези её в торг", сказала директор. "Там оформят увольнение и начислят выходное пособие. В армию идёшь, положено. Ну, а мы устроим проводы". Провожали их коллективом. В подсобке накрыли стол, уставив его бутылками и закусками, выпили, закусили, спели песни. Среди них Бориса удивило совершенно незнакомое Как родная мать меня провожала, как тут вся моя родня набежала. А куда ж ты поренёк, а куда ты не ходил бы ты Борисова солдаты, в красной армии ж ты кий найдутся. Без тебя большие веки обойдутся. Песня звучала как антисоветская. Борис не знал, что Демьян Бедный написал её в годы гражданской войны, и она была вполне официальной. Посидели душевно, Бориса обнимали, целовали, желали честно отслужить и вернуться в Минск. Люди говорили искренне, было видно, что они и в самом деле испытывают к нему тёплые чувства. Он расстрогался до слёз. Алексеевна вручила ему собранную коллективом сумку, полную продуктов колбаса и сыр, консервы и печенье. Есть конфеты и бутылка водки. Получилось больше половины рюкзака. Борис специально прикупил его в дорогу. Здесь все ходят с чемоданами, но они ему не нравились. Переночевав в последний раз в квартире, он закрыл её на ключ и отнёс его Алексеевне в магазин. Возвращайся, Боря, обняла его директор. И пиши нам. Буду отвечать. Муж мне говорил, что солдату очень важно получать письма с гражданки. Борис пообещал. Через час он вошёл в калитку городского военкомата, предъявил повестку и был направлен в казарму, где ему выделили койку. Не успел он толком осмотреться, как послышалась команда: "Всем собраться во дворе, вещи здесь оставить!" Приказал это сержант-пограничник, появившийся в проходе между койками. Призывники потянулись к выходу. Во дворе сержант построил их в две шеренги и, велев стоять смирно, с троевым шагом подошел к стоящему в сторонке офицеру и вскинул руку к козырьку фуражки. — Товарищ капитан, команда призывников по вашему приказанию построена. — Вольно, — приказал офицер. Сержант повторил его команду. — Значит так, призывники. Все ночуем здесь. Рано утром едем на вокзал. Там садимся в поезд на Москву. Строй загомонил, перспектива побывать в столице да ещё возможно там служить, вдохновила многих. Тихо рявкнул офицер. Строй умолк. В Москву прибудем ранним утром следующего дня. Машины перебросят нас на аэродром, сядем в самолёт и полетим во Владивосток, где начнётся ваша служба. Ни фига себе, воскликнул кто-то за спиной Бориса. Ближе места не нашлось? Родина прикажет, не туда поедешь, улыбнулся капитан. Есть заставы за полярным кругом, и солдаты там нужны. Владик, это ещё очень хорошо. Климат мягкий и красивая природа. Будете потом гордиться, что в таких местах служили. Пока же отдыхайте. За территорию военикомата выходить нельзя. Пить водку запрещается. Сержант присмотрит. Нарушителя возьмёт на карандаш и служить им доведётся в комендантском взводе. На границу их не пустят. Плат станут подметать и мыть сортиры. Понятно? "Да", вразнобой ответил строй. "Не да, а так точно", не утерпел сержант. "Салаги", улыбнулся капитан. "Разойдись". Призывники потекли в казарму. Не успел Борис сесть на свою койку, как на соседней примостился в их растой симпатичный парень, лицо продолговатое, интеллигентное, на работягу не похож. "Привет", улыбнулся он соседу. "Меня Сергей зовут, а тебя?" «Борис!» «Рад познакомиться!» — Сергей протянул ему руку. «Будем вместе служить!» «Как получится!» — пожал плечами Борис. «Разве может быть иначе?» — удивился Сергей. «Мы в одной команде едем, значит, и служить должны вместе!» «Ну, в учебке точно будем!» — согласился Борис. «А вот дальше по заставам разошлет! Повезет, попадем на одну и ту же!» «Нет! До свидос, до дембеля!» «Ты откуда знаешь?» — знающие люди поведали. «Борис!» Давай так, Сергей, нам с сержантом нужно побеседовать. Тем, кого присматривать за нами отредили, в удочки и ему нальём, распросим. Пить ведь запретили, сосед снова удивился. Можно, если осторожно, улыбнулся Боря. Не сейчас, конечно, ближе к вечеру. И не откажется сержант, представь, со службы на гражданку вырваться. У него душа должна гореть это всё отметить. Ты глыжу бывалый, с восхищением сказал Сергей. Где работал или, может быть, учился? Грузчиком трудился в магазине, сообщил Борис. Но ты прав, жизнь немного повидал. Сирота я, ни отца, ни матери. А я баллов нужных, поступая не набрал, вздохнул Сергей. Пролетел с университетом, потом забрали в армию. Правда, папа говорит, лучше со своим годом отслужить, чем потом в велекогозрастном среди пацанов болтаться. Я ведь на филолога хотел учиться, а у них военной кафедры-то нет. И ещё отец сказал, отслужившим в армии при поступлении в вуз достаточно на тройке сдать. Правду говорит, кивнул Борис. Я вот тоже буду поступать. На художника хочу учиться. Ты рисуешь? Борис усмехнулся и расстегнул клапан рюкзака, достал небольшой альбом, он взял их несколько разного размера карандаши. Через 10 минут он осторожно отделил лист от переплёта и отдал его соседу. "Класно", оценил Сергей портрет. "Матери отдам". Она с отцом собиралась подойти после обеда узнать, куда отправит. "Ну, а я играю на гитаре". Вот, он повернулся и взял лежавший на подушке инструмент. С собой решил забрать, говорят, что можно. Он пробежался пальцами по струнам. "Погоди", остановил его Борис. "Дай мне на минуту". Сергей протянул ему инструмент. Борис пощепал немного струны, две подтянул колками и вернул гитару хозяину. "Расстроилось немного", пояснил. "Ты музыкант?" спросил Сергей. "Нет", возразил Борис. "Ни разу не играл, просто слышу, что не так звучит. У дебилов нередко встречается абсолютный музыкальный слух, к слову, никаких особых преимуществ в обучении музыке это не даёт". "Отличный музыкальный слух", сказал Сергей. "У меня с ним хуже будет". Хочешь научу играть? Давай, кивнул Борис. Они этим занялись. Никто им не мешал. Призывники разбились на компании, болтали, ели и украдкой выпивали. Предостережения капитана действия на них не возымело. На тихое бренчание гитары никто не обращал внимания. Через час Борис освоил три аккорда, научился бить по струнам и на этом обучение закончилось. Заболели подушечки пальцев. От работы грузчиком кожа на ладонях у Бориса огрубела, а вот кончики у пальцев оставались нежными. Свой урок Борис решил закончить песней, подмигнул Сергею, прошёлся перебором и затянул. На Деребасовской открылась опевная, там собиралась компания блатная, Там были девочки Маруся Розарая и с ними спутник Васька Шмаровоз. Сергей фыркнул, услыхав пение, народ заинтересовался и стал подтягиваться к приятелям, а Борис наяривал. Но наш Арончик был натурой очень пылкой, ударил Моню он по кумполу бутылкой, официанту засадил он в тухе со вилкой, и началось салонное танго. «На Аргентину это было не похоже, Вдвоем с приятелем мы получили то же, И с пивной двоих нас выкинули разом, С огромной шишкою и с фонарем под глазом». Слушатели засмеялись. «Еще», — попросил один из них, когда Боря смолк, «Лучше вам Сергей споет», — сказал Борис и вернул гитару соседу, «Он у нас музыкант, я пока учусь». Сергей не отказался. Пел и играл он, не сказать, чтоб замечательно, но призывникам понравилось. Концерт продолжался где-то с час. Потом приятели перекусили чем Бог послал. Сергей выложил на тумбочку домашние пирожки, Борис копчёную колбаску, хлеб и сыр, печенье и конфеты. Достал ножик, настрогал как следовало. "Хорошо живёшь", оценил Сергей. "Ну вот так я и из гастронома сообщил", Борис. "Угощайся". И они налегли на еду друг друга. Сергей ел колбасу и сыр, Борис с удовольствием поглощал домашние пирожки. Насытившись, отправились во двор. Сергей потянул его к ограде из кованых стальных прутьев. "Сейчас родители подойдут", сообщил приятелю. "Я тебя с ними познакомлю. Мама будет рада, что я с кем-то подружился". Возражать Борис не стал. Всё равно заняться мячом подошел к ограде и стал рассматривать украшенные флагами здания напротив. На одном из них висел плакат «Ударным трудом встретим 50-летие Великой Октябрьской социалистической революции». «Через три дня будет юбилей», — вспомнил Борис. «Парад на Красной площади, демонстрация трудящихся. Наверное, люди будут радоваться и мечтать, как встретят столетие революции. И никто пока не знает, что его в России просто не заметят». Коммунисты лишь слегка пошебуршат, чем всё и завершится. СССР развалится и наступят страшные 90-е. Люди будут умирать от холода и голода. Борис не преувеличивал. Рядом с ними на одной площадке жил сосед-учитель, пожилой и интеллигентный человек. В 90-е он умер с голоду. Зарплату в школе не платили, он занял у них денег раз, другой, а больше постеснялся. На похоронах мать Бори плакала и причитала: "Ну почему он не сказал? Мы бы накормили, денег дали". Отец скрепел зубами, по лицу его бегали желваки. Что он говорил потом о российской власти обычными словами не передать, сплошные маты. "Я ведь ничего не сделал, чтобы это всё предотвратить", подумал Боря. С другой стороны, а что могу? Кто станет слушать грузчика, да ещё дебила с детства? Ведь это раскопают. Посадят в дурку, будешь там до самой смерти. Несмотря на справедливость этой мысли, совесть продолжала мучить, и на душе стало погано. Хорошо, что подошли родители Сергея. Приятель его с ними познакомил, заметив, что Борис бывалый человек. Прошу вас, Боря, присмотрите за Сергеем, немедленно включилась его мать. Он у нас домашний мальчик, и в армии ему придётся трудно. Мама, возмутился Сергей, Не беспокойтесь, Тамара Николаевна, поспешил Борис. Присмотрю. Поверьте, через 2 года Сергея не узнаете, настоящим мужчиной возвратится. Спасибо, поблагодарила женщина. Борис кивнул и удалился. Пусть родители поговорят с сыном без лишних ушей. В казарме достал из рюкзака общую тетрадь, которую он взял для писем, ручку и присел к тумбочке. Изменить ход событий в СССР ему не удастся но попробовать спасти этого человека стоит. К тому времени, как вернулся нагруженный домашними гостинцами приятель, он успел закончить письмо и запечатать его в конверт. Адрес получателя написал незамысловато: Москва, ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. Кому пишешь? спросил Сергей, заметив, что он прячет конверт в рюкзак. Коллективу, соврал Борис. Сообщил, где буду служить. Понятно, кивнул приятель. Перекусим? Вечером Борис затащил к ним в закуток пограничного сержанта. Разглядев разложенную на тумбочке закуску, тот сглотнул и присел на койку. Борис извлёк из рюкзака бутылку водки. Сержант воровато оглянулся, никто не смотрел в их сторону. Призывники вот так же ели и украдкой выпивали. "Наливай", кивнул сержант. Спустя час приятели знали расклады в Тихаокеанском пограничном округе, где им предстояло служить. А ещё точнее, в 57-м пограничном отряде, расположенном в городе Иман, современный Дальнереченск. Купцы за призывниками прибыли оттуда. Сам-то округ был огромным. Сержант, которого звали Анатолием, рассказал о будущих командирах, похвалил начальника отряда по фамилии Леонов и с иностранным именем Демократ, мол, хоть строг, но справедлив, настоящий отец солдатам и офицерам. Рассказал о службе, а потом стал жаловаться. «Повезло вам, пацаны! На два года призывают, а вот мне три трубить. Нам-то срок не сократили!» Это так. 12 октября 1967 года в СССР был принят новый закон о всеобщей воинской обязанности, установивший для солдат и сержантов сухопутных войск срок службы в два года. Для имеющих высшее образование – один год. При этом его действие не распространялось на тех, кто уже служил. «Повезло вам, пацаны! На два года призывают, а вот мне три трубить. Нам-то срок не сократили». Борис почти не пил, Сергей тоже, и сержант высадил бутылку практически в одиночку, разумеется, наклюкался. Борис с Сергеем отвели его к выделенной пограничнику койке, где помогли раздеться и уложили спать. Затем сами улеглись. На следующий день команда загрузилась в поезд и отправилась в столицу. Ехали неспешно, но весело. Борис рискнул и разучил с призывниками песню из своего времени. Она им приглянулась. Вагон дружно распевал: "Забрали куда-то, прямо из военкомата, увезли в дали, автоматы в руки дали. Ты прости, мама, что я был такой упрямый, но я служить должен, так же как все. Паровоз умчится прямо на границу. Так что атыбаты, мы теперь солдаты". Автор слов Леонид Агутин. На шум настороженно подошел капитан-пограничник и стал слушать. А призывники голосили «А я буду служить в пограничных войсках! Я буду служить в пограничных войсках! Я вернусь домой в медалях, в орденах! Я буду ходить в фуражке в сапогах! Так же, как все в сапогах, в сапогах! Так же, как все!» «Хорошая песня», — одобрил капитан, когда все умолкли. «Никогда не слышал. Это он сочинил», — сдал Бориса друг Сергей. «Хоть не складно, но душевно», — сказал офицер. «Ты у нас поэт? Он художник», — наябедничал Сергей. «Мой портрет нарисовал за пять минут». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался капитан. Они с Борисом удалились в офицерское купе, где пограничник вскоре обзавелся собственным портретом. Рассмотрев, одобрил и спрятал в офицерскую сумку. «Если хочешь, сообщу начальству», — предложил Борису. «Тебя оставят при отряде. Там художник пригодится». Нет, не нужно, попросил Борис. Хочу служить на заставе. Ну, как знаешь, пожал плечами капитан. Почему Борис так попросил? Догадался, что всё не просто так. Тот, кто перенёс его сознание в этот мир, сделал это с умыслом. У него есть план насчёт Бориса. Знать бы вот только какой. Хотя он, возможно, ошибается. Но такие совпадения Выпускник 2У Николай Борис прекрасно помнил, что случилось на Доманском в марте 1969 года. Им в училище преподавали, но никто не говорил, что в боях участвовали пограничники из Белоруссии. На кой хрен вести их на Амур за тридевять земель? Ближе места не нашлось. В том мире солдаты на заставе были из Сибири, из Дальнего Востока. Вот он и проверит. Если попадёт на заставу Нижний Михайловка или Кулебякины сопки, то догадка справедлива. Он здесь не случайно. Если нет возможных варианты. А ведь могут и убить, мелькнула мысль. Тогда китайцы положили на границе в общей сложности 58 человек. На мгновение он заледенел. Умирать сейчас, в начале новой жизни, очень не хотелось. Но усилием воли Борис взял себя в руки. Кто предупреждён, тот вооружён, успокоил он себя. Там посмотрим. Ранним утром поезд прибыл на белорусский вокзал столицы СССР. Воспользовавшись суматохой на перроне, Борис заскочил в здание вокзала и опустил письмо в почтовый ящик. Что ж, дело сделано. А дальше он посмотрит. Если вдруг послание поможет, это будет знаком.